Глава третья. Несколько дней Анна выходила из своей комнаты, только когда муж уезжал. Она слышала его тяжелые шаги внизу, невнятные разговоры по телефону, но к ней он не поднимался. Утром Анна осторожно выглядывала в окно. Господин Нестейр усаживался в автомобиль и выглядел невероятно довольным. Это настораживало. Напряжение в доме нарастало, Аня ощущала его почти физически. Тем временем в особняк несколько раз приходил врач из местной больницы. Он непритворно изумлялся тому, как быстро развивается ребенок и восстанавливается молодая мама. А вот Аня не удивлялась. В трудные времена ее тело всегда включало какие-то загадочные внутренние резервы. Когда, к примеру, семью накрывал тяжелый вирус, Она выздоравливала раньше всех и ухаживала за больными сыном и мужем. Аня очень обрадовалась, когда врач сказал, что нужно посетить больницу. Ей не терпелось увидеть мир за пределами дома Нестейров. Чем больше она будет знать о нем, тем лучше. Она уже начала изучать книги в библиотеке особняка, но вопросов появлялось больше, чем ответов. Особенно ее поразил фолиант под названием «История магии». То есть все жители островного государства Эландрак действительно верили, что они потомки драконов, нагов, василисков и прочих мифологических существ. С другой стороны, та женщина, вписавшая Эйджи в какой-то там реестр, тоже говорила о магии в крови ребенка. Жаль, что в особняк не доставлялась свежая пресса. В назначенный день Гельда вызвала такси. Это была точная копия лондонских кэбов, только желтого цвета. Аня переоделась в длинное платье. Ткань немного тянулась, и чтобы скрыть вызывающие обтянутые изгибы, Аня накинула сверху тренч. Она с радостью заметила, что отек спал. Помогли прогулки, пусть пока недолгие, легкие упражнения и травы, прописанные врачом. Такси отъехало от ворот имения Нестейров. Гельда сидела впереди, поглядывая на хозяйку через плечо. Аня жадно смотрела в окно, придерживая люльку. Сначала за окном мелькали сады, рощи и внушительного вида особняки. Затем автомобиль въехал в город. У Ани появилось ощущение, что она снова где-то в Европе или Штатах, только отправилась на 60-70 лет назад. Магазин грампластинок, перед которым толпится яркая молодежь, парикмахерские. Дамы выходят из них с аккуратно уложенными локонами. Все сплошь в перчатках и туфельках под цвет одежды. Кинотеатр. нарисованных афишах изображены деликатно льнущие друг другу парочки. Многочисленные кафе, рестораны и чайные. Машины с громкими клаксонами, похожие на толстых жуков и везде реклама, пузырящиеся напитки, обеды быстрого приготовления, шампуни, мыло, автомобили и духи. Где же магия? Где описанные в книгах моментальные порталы, лавки с артефактами, ведьмы в остроконечных шляпах? Хотя нет, в хрониках ведьм много поколений изгоняли в особые резервации, а затем женскую магию то ли полностью признали, то ли окончательно задвинули далеко в угол. «У тебя есть деньги?» — спросила Аня у гельды. Экономка, как всегда, неодобрительно поджала губы и кивнула. «Немного. В этом месяце мейст Нестейр пока не выдал мне сумму на ваше содержание». В глазах женщины было написано «И вряд ли выделит». Аня попросила таксиста остановиться у газетного киоска. Подойдя к нему... Она высыпала на ладонь содержимое кошелька. С недоумением принялась рассматривать медные монеты. На них были изображены птицы. Вот это вроде аист, а это... орел? Подхватив со стенда несколько свежих газет и пару модных женских журналов, Аня положила их перед киоскершей. «Двадцать аистов!» — сообщила та. Аня с облегчением отсчитала медь, постаравшись запомнить цены на витрине. В плоском кармашке кошелька лежали купюры с изображением драконов и змей. И здесь мифологические звери. «Разменяйте!» Она протянула киоскерше купюру со злобно ощерившимся змеем. «Целого Василиска?» — недовольно переспросила женщина. «У меня столько меди не наберется. Утро же еще!» «Ладно, не нужно, спасибо!» Аня пошла к машине. На ходу она перепрятала несколько купюр в карман платья. «Диверсификация активов», – подумала она, невесело усмехнувшись. С активами у нее не густо. Кошелек Гельди она не вернула. Экономка недовольно пыхтела всю дорогу до больницы, но ничего не сказала. В больнице ребенка взвесили и осмотрели. Врачи были очень вежливы и дружелюбны. Особенно, когда узнавали, что Анна – жена Эйфреда Нестейера. Никто не упомянул неодаренность Эйджи, но Аня заметила, что одна из медсестер обвела малыша странным прибором, а потом многозначительно переглянулась с врачом. По дороге домой Аня жадно пролистывала газеты. «Новым министром энергетики назначен Мейст Ауэн Нэроу». Оппозиция не рада видеть потомка древнего рода Василисков бунтарей на мраморной скамье. В Эйланфоре форе открылась выставка современной бытовой техники. Домохозяйки все чаще предпочитают электричество магическим кристаллом. В шахтах на севере взорвался рудничный газ. Аня обратила внимание, что статья о трагедии была более скупа на подробности, чем разворот о выставке. Общие фразы Скорбим! Идет расследование. В этом мире все так же, как в ее родном. И женские журналы. Ничего заметного. Лишь рассуждение на тему, как сделать ресницы пушистыми, победить на конкурсе пирогов в школе ребенка и протоптать нелегкий путь к сердцу мужа. Рецепты это интересно. Но женщины не только домохозяйки. Картина мира складывалась невеселая. Чем еще занимается слабый пол Эллен Драко? Работа в кафе и магазинах, прически и маникюр, рекламирование авто и актерское дело. Это, конечно, замечательно, но как насчет других профессий? Из журнальных статей могло сложиться впечатление, что все дамы с высоким социальным статусом заняты лишь домом и детьми. Максимум могут сходить в кино с подругами, пока дети в школе а супруг на работе. На следующее утро в дверь Аниной комнаты постучалась Мариса. — Хозяин ждет вас внизу, — испуганно пролепетала девушка. — И там с ним адвокаты. — Вот как! Быстро он. — Господин Нестейр велел передать. Велел велеть. Горничная вконец сконфузилась. — Чтобы вы замазали синяк. Он сказал, у вас есть средства, косметика. Господин Нестейр слишком многое себе позволяет, процедила Аня. Ладно, иди и скажи, что все передала. Аня спустилась вниз через четверть часа. Вокруг столика в гостиной расселись три господина ее муж и три гостя. У двоих принадлежность к юридической элите угадывалась по идеально сидящим костюмам, золотым запонкам и зажимам для галстуков. А еще по кислым физиономиям которым, казалось, намертво приклеилось выражение претенциозности и высокомерия. Третий, немолодой, лысоватый мужчина был одет в мешковатый костюм без запонок и зажимов. Он явно нервничал. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что адвокаты поглядывают на него с брезгливостью и чувством превосходства. «Анна!» – бросил господин Нестейр, указывая на Лысого. «Это специалист по бракоразводным процессам, господин Кроп. Он будет отстаивать твои интересы». Господин Кроп с испугом покосился на хозяина дома и вытер вспотевшую лысину. «Значит, в этом мире тоже существовал закон, по которому Анне полагался адвокат, и ей любезно его предоставили. Впрочем, сама Аня при всем желании не смогла бы нанять и такого». Она села напротив мужа, рядом с господином Кропом. От адвоката пахло потом и пивом. Господин Линц и его помощник, достопочтенный Фироу. Муж представил двух других гостей. «Мейст Линс, мой адвокат. Вам слово, Мейст Линс». Солидный суховатый господин Линс представил пожелание своего клиента. От Анны требовалось покинуть особняк Нестейров, и переехать в старинный коттедж, принадлежавший роду мужа. Мейст Нестейр будет ежемесячно выплачивать небольшую сумму на содержание отказной жены и ее ребенка. Все личное общение между супругами прекращается. Госпожа Триер, бывшая мистерс Нестейр, отказывается от фамилии мужа во избежание возможного недопонимания в обществе. Она обязуется поддерживать коттедж в хорошем состоянии, а ее бывший муж оставляет за собой право создавать особую комиссию и проводить в доме ежегодные проверки. В случае возникновения жалоб, госпожа Триер может подать заявление главе гнезда рода Нестейров. Глава обязан рассмотреть заявление отказной жены в течение полугода. Госпожа Анна отныне принимает на себя все заботы по воспитанию сына, господина Триеера, неодаренного потомка Мейста Нестейра. Гнездо также оставляет за собой право контролировать обучение и воспитание ребенка до достижения он им совершеннолетия. На основании результатов гнездо вправе оставить Эйджина Триеера в гнезде или отказать ему в признании членом семьи. Перехватив выразительный взгляд Анны, господин Линц сухо сообщил. «Вы сами подписали этот контракт в день бракосочетания с моим клиентом, мистерс. И в него входит один пункт, номер одиннадцать. Освежите память, прошу». Анна взяла протянутый ей брачный договор. Одиннадцатый пункт. «Супруга». По взаимному соглашению обязуется обеспечить супруга наследником мужского пола и передать таковому обоюдный магический дар сторон. В случае нарушения данного пункта брак расторгается с сохранением позиций 1-20 настоящего договора. Прочитав остальные пункты, Аня скрипнула зубами. Это какой дурой нужно быть, чтобы подписать такой рабский контракт? Она сидела и внимательно изучала договор. Адвокаты поджимали губы, но терпели. Взгляд Нестейра приобретал все большее сходство со взором свирепого пса. Он, несомненно, заметил, что жена не замазала синяк. Анну ждали большие разборки, но она подготовилась. Она искала, к чему бы придраться. Любую мелочь, которая позволила бы ей что-нибудь выторговать. — Здесь не указан размер суммы алиментов, — сказала она. — Не алиментов, — злорадно уточнил Айфред Нестер, а выделяемого содержания. Решение о его размерах будет приниматься мной каждый месяц. Начнем с 30 василисков, а там посмотрим. — В каком состоянии коттедж? — В очень приличном, — встрял господин Линс. Дом нуждается в косметическом ремонте. Там давно никто не жил. Если там давно никто не жил, Анна старалась говорить тоном, нетерпящим возражений, но ее даже слушали, словно из милости. Он не может нуждаться лишь в поверхностном обновлении. Я могу прямо сейчас подать жалобу в ваше гнездо. Потребовать комиссию и... Я напишу в главный совет. «Обнаглевшая девка!» — зашипел Эйфред. Но адвокат недовольно покачал головой, и Нестейр замолк, выразительно пыхтя. «Мне кажется», — заикаясь, проговорил господин Кроп, «требования моей клиентки вполне обоснованы и законны». «Что ж», — Линс обменялся взглядами с Нестеером, и последний нехотя кивнул. «Мой клиент повысит сумму содержания до...» До 50 василисков в месяц. Это финальное предложение. И позвольте заметить, мой клиент проявляет беспрецедентную щедрость. Мы все должны понимать, как долго и не всегда с положительным результатом гнезда рассматривают претензии отказных жен. Вспомнив цены в витринах магазинов, Аня помрачнела. Она уже пыталась привязать их к евро и доллару, и вспомнить все свои посты на тему стоимости еды и услуг в разных странах. Тридцать василисков – это чуть больше минимального пособия по безработице в Европе. Можно выжить, но в режиме максимальной экономии. Аня лихорадочно перечитывала договор. Так, что-то есть. А каков срок, в течение которого я могу оставаться в доме мужа? «Бывшего му», – начала Эйфред. «Помолчи, пожалуйста!» — негромко попросила Анна, еле сдерживаясь, чтобы не огреть ухмыляющегося Нестейра чем-нибудь тяжелым. «Сохрани хотя бы остатки достоинства. Тебе плевать на собственного ребенка. Думаешь, это сделает тебе комплимент?» «Не смей мне указывать!» — прошептала Фред. «Лучше посмотри, во что ты превратилась! В бабищу!» Вечно ноющую, ни на что не способную. Родила пустышку. И ты смеешь обвинять меня в том, что я не хочу с тобой жить? Радуйся, что ты пока под защитой моего гнезда. Я бы избавился от тебя как можно раньше. — Каков срок, в течение которого я могу оставаться в доме мужа? Аня повторила вопрос, повысив голос. «В течение...» Оба адвоката потянулись за одним договором и недовольно обменялись копиями. «Три дня!» — рявкнул Эйфред Нестейр. «И выметайся!» «Срок здесь не указан!» Господин Кроп радостно подпрыгнул и промокнул лицо от пота. «Не указан!» — неохотно подтвердил господин Линц. «Вот и отлично!» Анна откинулась на спинку дивана и улыбнулась. «Тебе придется покинуть дом сразу после подписания документов!» — раздраженно напомнил Нестейр. «Зачем?» — Аня изумленно похлопала глазами. «Дорогой, но в договоре не указан срок, в течение которого я могу тут оставаться. Я, пожалуй, задержусь в твоем гостеприимном доме. Спина побаливает. Да и эйджи пока слишком мал для поездок. Пусть подрастет годик-другой». «Кстати, где находится дом, который ты мне отдаешь?» «Недалеко от Эйлон-Брира, в Лунтахейме, на восточном побережье», любезно пояснил господин Кроп, сверившись с контрактом. Анне это ни о чем не говорила. Она сделала мысленную пометку «Отыскать карты в библиотеке». Нестейр рассматривал жену, словно видел ее в первый раз. Ситуация с ее отказом уехать явно бесила его и смущала. При этом Аня понимала, что в случае ее упорства никто не даст за ее жизнь и ломаной медяшки. Можно случайно выпасть из окна, свалиться с лестницы или надышаться газом. Вариантов масса. Человек вообще хрупок и внезапно смертен. Господин Линц тоже внимательно всмотрелся в лицо жены клиента. Затем перевел взгляд на Нестейра. В его взгляде читалось, вы описывали свою супругу совсем по-другому. Нестейр кусал губы. Он не ожидал такого поворота событий и не особо это скрывал. Итак, господин Линс решил раскрыть карты. Чего вы хотите, мистер Астриер? Аня озвучила свои требования. Ее муж должен подписать отказ от ребенка. Полный. Никаких встреч, никаких проверок, никакого вмешательства гнезда. Да, она понимает, что теряет содержание. При этом... «Двести василисков», — жестко потребовала Аня, — «на бывшую жену и дом. О сыне забудь». «Сто тридцать. Большую сумму должно заверить гнездо. Будешь ждать ответа клана?» «Не будешь. Отлично. Что еще?» — скрипнул зубами Нестейр. — Мои вещи, украшения и автомобиль, который ты подарил мне в день свадьбы. — Машина-то тебе зачем? Ты не умеешь водить. — Я сама разберусь, дорогой. И вот эти пункты. Позвольте, покажу. Я не имею права сдавать дом, продавать его, менять обстановку и жить вне коттеджа больше, чем три месяца. Вам не кажется, что это перебор? Давайте все это вычеркнем. Губы господина Линца страдальчески искривились. Господин Кром вжал голову в плечи. Нестейр почему-то молчал. Его адвокат сделал пометки в блокноте. — Все, кроме продажи дома, — пояснил он. — Он принадлежит Мейсту Нестейру, а не вам. И ремонт остается на вашей совести. Таковы многовековые традиции передачи имущества драков отказным женам. Украшения также принадлежат дому Нестейров и передаются из поколения в поколение. Гнездо так или иначе будет следить за успехами вашего сына. Мейст Нестер может подписать отказ, но все дети гнезда в поле его внимания. Никакого давления, только помощь. Хорошо. Эйфред встрепенулся. Я принимаю все. Адвокаты составят дополнение к договору. И мы подпишем его завтра. «Мы подпишем его сегодня!» С нажимом проговорила Анна, понимая. Вскоре ей может не поздоровиться. Слишком легко Нестейр принял ее условия. Он явно рассчитывает укротить строптивую супругу после ухода адвокатов. «Господа, располагайтесь поудобнее. Кабинет мужа в вашем полном распоряжении. Надеюсь, составление контракта не займет много времени». Я распоряжусь насчет обеда, только переоденусь. Она быстро пошла к себе, отлично зная, что сейчас произойдет. И точно, Эйфред последовал за ней, отстав всего на несколько шагов. Он ворвался в комнату и бросился к Анне. Она шмыгнула за столик для глажки и сдернула с него простынь. Все приготовления к визиту мужа были сделаны заранее. Нестейр резко застыл. Неверище веряще таращась на заряженный арбалет. Аня подняла оружие и ласково погладила отполированное ложе. Болт глядел Нестейру в живот. «Ты видел мои призы?» ласково поинтересовалась Аня. «Мне всегда нравилось стрелять. В последние дни набивала себе руку на соломенном чучеле. Нужно было вернуть форму, и мне это удалось». Нестейр попятился. «То тридцать василисков!» — пробормотал он, не сводя взгляда с кончика стрелы. «Я найду способ лишить тебя денег. Найму врачей и докажу, что ты спятила. Проведешь остаток дней в психушке. А что, бывает!» Ждала одаренного ребенка, а родился выродок. Какой удар для психики! «В том, что ты подлец, я как раз не сомневаюсь!» «Кстати, у меня имеется прекрасный набор метательных кинжалов. Показать?» Нестейер, пятясь, достиг двери и вылетел из комнаты жены. Победа в раунде досталась Анне. Она знала, что это временное преимущество. Возможно, она сумела убедить мужа в своей неадекватности. Но вскоре он поймет, что большинство ее угроз отчасти блеф. «Значит, нужно бежать». Анне повезло даже больше, чем она ожидала. Ухарка приготовила великолепный обед. За ним последовал отличный ужин. Анна сама колдовала над блюдами, призвав из памяти лучшие свои рецепты из блога. Заливное и яблочный пирог пришлись всем по вкусу. Адвокаты размякли, а помощник Линса даже заснул на диване в гостиной. Шел дождь, приближалась гроза. После подписания дополнения к договору Аня уговорила господ юристов переночевать в особняке. Нестейр бесился, но не хотел показаться негостеприимным хозяином и поддакивал. Уйдя к себе, Анна подперла дверь стулом и занялась сборами. В шкатулке с ее личными украшениями в ней не было ничего ценного, но некоторые вещи отзывались теплотой в сердце Анны. Аня обнаружила фибулу Пашки. «Значит, сын был прав. Это магический предмет. Что, если попытаться заснуть, держа его в руках? Перенесет ли он ее в родной мир?» Но Анна посмотрела на спящего Эйджи. Малыш трогательно сопел, подняв ручки в крохотных перчатках. Аня вернула Фибулу в шкатулку и положила ее в чемодан.